Препараты, изменяющие сознание и так называемые сыворотки правды. Одной из задач проекта МКУЛТРА было создание так называемой сыворотки правды, которая заставляла бы шпионов и пленных раскрывать все свои тайны. Проект был закрыт в 1973 году, но инструкции ЦРУ и армии США по методам допроса, рассекреченные Пентагоном в 1996 году, по-прежнему рекомендовали использовать сыворотку правды, хотя Верховный суд США постановил, что такое признание получено неконституционным путем и потому не может быть принято в суде. Всякий, кто смотрел голливудские фильмы, знает, что пентоталнатрия, любимая сыворотка правды всех шпионов, как в фильмах «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером и «Знакомство с факерами» с Робертом Де Ниро. Пентотал натрия относится к классу барбитуратов, седативных и гипнотических средств, способных обойти гематоэнцефалический барьер, не позволяющий наиболее вредным химическим веществам крови проникнуть в мозг. Большинство изменяющих сознание веществ – таких как алкоголь, оказывает на нас столь мощное действие именно потому, что может проникать за этот барьер, и это неудивительно. Пентотал натрия подавляет активность префронтальной коры, в результате чего человек расслабляется, становится разговорчивым и несдержанным. Однако это не означает, что он при этом непременно говорит правду. Напротив, Под действием пентатала натрия, как и под действием алкоголя, человек вполне способен лгать. Тайны, в кавычках, потоком льющиеся из человека под действием этого препарата, могут оказаться чистым вымыслом, так что ЦРУ в конце концов отказалась от использования подобных веществ. Однако нельзя исключить, что в один прекрасный день будет найдено чудесное средство, которая позволит изменить основы человеческого сознания. Вероятно, это средство будет работать путем изменения синапсов между нервными волокнами, а действовать будет на нейромедиаторы, без которых синапсы не работают, такие как дофамин, серотонин или ацетилхолин. Если представить себе синапсы как группу пунктов оплаты за проезд по магистрали, то получится, что некоторые вещества к примеру, стимуляторы, такие как кокаин, способны открывать шлагбаумы и пропускать послания без задержки. Внезапный кайф, который испытывают наркоманы, возникает, когда все шлагбаумы открываются одновременно, вызывая настоящий информационный потоп. Но после одновременного срабатывания всех синапсов возникает пауза. Снова они смогут сработать лишь через несколько часов. Все шлагбаумы закрываются, и возникает пробка, внезапная депрессия после кайфа. Стремление организма еще раз испытать кайф вызывает привыкание и наркотическую зависимость.